Мыснюн, не зная, что ему делать, продолжал стоять. Валентина Ивановна привычно оправила причёску и затем как-то отчаянно махнув рукой, начала спешно пудриться. Садитесь, господин Плевако, мирно сказал Лёнька. Но сначала представьте меня вашей даме. Э-э, промолчал Мыснюн, охотно. Валя, э Валентина Ивановна, э как это говорится, э позвольте вам представить э моего моего э, друга. Мм очень приятно, любезно сказала Валентина Ивановна и с большой готовностью протянула руку. Лёнька поднялся, щёлкнул каблуками, ловко поцеловал её руку и опять сел. Моснизон как-то неуверенно присел на кончик стула. Валентина Ивановна наоборот, сразу почему-то обрела спокойствие и кокетливо улыбаясь смотрела на Лёньку. Какой вы молодой, протянула она. Я представляла себе вас другим. Лёнька засмеялся и налил ей и себе вина. Давайте выпьем, сказал он просто. «Давайте выпьем за нашу молодость!» «Охотно!» — весело произнесла Валентина Ивановна и чокнулась с Ленькой. «Э-э-э-э... прелестный тост!» — залебезил было Маснезон. Но Ленька только тяжело на него посмотрел, и тот сразу осел. «Ваш муж?» — коротко спросил Ленька, кивнув в сторону Маснезона. «Нет, просто знакомый», — ответила Валентина Ивановна. Полевако, продолжал Лёнька. Мастер язык чесать, соловей меня защищал. Поверьте, от души, произнёс Маснизон. От всего сердца так и пел, так и пел, продолжал Лёнька, не обращая на Маснизона внимания. Славно пел, да плохо сел. К расстрелу меня приговорили, слыхали верно? Позвольте, опять вмешался Маснизон. Евич сделал всё, что мог, всю душу вложил. Надеюсь, вы понимаете, что я здесь, так сказать, не по винен. Я сегодня даже в тюрьму к вам ездил, кассационную жалобу привозил на подпись. Кассационную? Переспросил Лёнька. Что ж, это можно подписать. Давай, подпишу. К сожалению, как-то проблеял Мыснезон. Я её э не захватил с собой, не учёл, так сказать, возможность встречи. Разрешите, я за ней сбегаю домой. Это тут, э, недалеко. Лёнька прищурившись посмотрел на него и весело сказал: "Далеко пойдёшь, далеко пойдёшь, плеваку. Но домой ты сейчас не пойдёшь. Бог с ней, жалобой в другой раз подпишу". "Верно, Валентина Ивановна. Вам виднее" ответила женщина. Лёнька посмотрел на неё и, взяв её руку, сказал: "Красивая вы, большой красоты женщина, легко жить будете". "Как знать?" почему-то вздохнула она. "Факт", настаивал Лёнька. "У меня слово и рука верные, потом не раз вспомните". Ассистенты между тем заканчивали свою работу, разделив зал на две половины. Они быстро обходили столы. Потом они подошли к Лёньке и молча свалили на стол груду бумажников, часов, портсигаров, брошек и колец. "Богатый улов нынче, Леонид Пантелеевич", почтительно сказал один из них. "Давно так не фортило. Да очень благородно всё получилось", произнёс другой. И публика хорошего воспитания ни один фраер даже не пикнул честное слово. Чего удивляетесь, чужики? ответил Лёнька. Настоящей работы не видали. Сами знаете, с кем пришли. Орёл! Чистый орёл! восхищённо воскликнул один из ассистентов, глядя на Лёньку влюблёнными глазами. Самодовольно улыбаясь, Лёнька молча разглядывал груду драгоценностей. Потом он выбрал самое большое бриллиантовое колье и протянул его Валентине Ивановне. Вот, тихо сказал он. Возьмите, возьмите на память о Лёньке Пантелееве о нашей встрече. Валентина Ивановна густо покраснела. Что вы? Зачем это это неудобно? Мы с ним он страшно испугавшийся, что её отказ расчердит Лёньку, вскочил и начал совать ей в руки колье. "Мерси", шипнула она. Ну вот и прекрасно обрадовался Маснезон. «Идиот!» — зло бросила ему Валентина Ивановна. Ленька с залпом опрокинул бокал вина, встал, молча поцеловал женщине руку и быстро ушел. Свалив награбленные вещи в мешок, ассистенты бросились в припрыжку за ним. Минуту в ресторане стояла тяжелая тишина. Потом за одним из столов вскочил немолодой тучный человек в смокинге и, сорвав модное пенсне на золотой цепочке, истошно завопил с выпученными от напряжения глазами. — Полицию! Полицию сюда! Эй, человек, звоните в полицию! Седой сухощавый официант почтительно к нему склонился и тихо, но отчетливо произнес. — Седьмой уж год как нет полиции, ваша милость, а в угрозыск я сейчас позвоню. Через несколько дней глубокой ночью в подвале старого мрачного дома на Обводном канале Лёнька отстреливался от агентов Угрозовска, окруживших дом. Агенты Угрозовску не отвечали на выстрелы. Им было приказано взять Пантелеева живым. Дверь в подвал трещала под их напором, но не поддавалась. Один из них был уже убит. Другой тяжело ранен, но всё-таки они точно выполняли приказ и не применяли оружие. Лёнька отстреливался из большого Маузера. В запасе у него были два заряженных Кольта и несколько маленьких ручных гранат. Он рассчитывал пробиться. Но один из агентов Угрозоска, самый молодой, выбил окно, выходившее из подвала на улицу, и маленький, ловкий, как обезьяна, скользнул ногами вперёд в маленькое оконце. Лёнька обернулся и выстрелил ему в живот. Истекающий кровью агент, собрав последние силы, прыгнул на Лёньку и свалил его с ног. Они сцепились и хрипя катались по полу. Лёнька насквозь прокусил агенту руку, в клочья разорвал на нём рубашку и начал его душить. Тяжело раненный агент обессилел и перестал сопротивляться. Но в этот момент рухнула наконец дверь и Леньку с трудом оторвали от агента. Приказ был точно выполнен. Ленька даже не был ранен. Потом его снова судили. Перед открытием судебного заседания Ленька через начальника конвоя вызвал следователя, который вел его дело. «Очень большая просьба есть», сказал он следователю с вымученной улыбкой. «Мне несколько дней жить осталось» сами понимаете, от расстрела два раза не бегут. Как человека, прошу вас, гражданин следователь,